Снова интриги. «Нет, ты это видел?» – удивленно повернулся голова семьи Ниторн к своему сыну, который являлся сейчас действующим герцогом и протянул тому пергамент, на котором была расчерчена целая схема. «Я, конечно, все понимаю, но если вчитаться в это и вспомнить все, что было связано с данным делом, то понимаю, что здесь все правда». И этот ублюдок даже не пытается скрыть свои действия. Отец, дело не в том, что он пытается или не пытается все это скрывать. Задумчиво вчитался в текст на пергаменте, после чего, тяжело вздохнув, положил его на свой рабочий стол. Тут дело в другом. Почему никто этого не видел? Почему никто не обратил внимания на все эти странности? Этот ублюдок действовал фактически у нас под носом, и теперь... Учитывая величину его земель, он, по сути, может претендовать даже на титул маркиза. Только денег, видимо, у него на это не хватает. Вот он и решил попытаться связать себя с нашей семьей. Начал подарки дарить нашей внучке. А теперь что? Если здесь действительно все правда, то он сотрудничает с эльфами. А ты сам знаешь, чем это чревато? «Ты сейчас самого главного не понимаешь». Раздраженно выдохнул пожилой высокородный, устало присаживаясь в свое любимое кресло, которое специально вынесли немного в сторону, чтобы в него не садился действующий герцог Ниторн и не мешал своему старшему родственнику отдыхать. «Если он так поступает со всеми родственниками, то кто тебе сказал, что мы не станем следующими жертвами? Если решимся связаться с ними кровными узами?» Да, в чем-то он достаточно хитер, и, возможно, мы могли бы использовать эту возможность для собственного усиления, но именно в сложившемся положении мы просто рискуем тоже превратиться в жертвы в этом списке. А я этого не хочу, поэтому нам и нужно все это прекращать. Только вот как это сделать? А тут все просто, отец. Задумчиво хмыкнул герцог Ниторн и ткнул пальцем в этот самый пергамент. Просто на очередном императорском приеме, согласно этого перечня, я начну задавать ему вопросы и потребую ответа о том, не причастен ли он ко всем этим событиям. А если он будет уверен в том, что не причастен, то скажу, что для него не составит труда повторить эти ответы при камне правды и присутствии сотрудников тайной службы императора. После подобного намека этот индивидуум навсегда отстанет от нашей семьи, если не захочет каких-либо проблем. «Сын мой, а ты не опасаешься того, что он может попытаться отравить и тебя?» Задумчиво выдохнул пожилой глава семьи неторн медленно покачав головой. «Ты сам подумай, если он действительно сотрудничал с эльфами, то подобное утверждение даже голословное...» Бросает серьезную тень на его честь, и для него делом чести будет от тебя избавиться, так как ты слишком много знаешь. «Именно поэтому я и сделаю это все в присутствии многочисленных дворян и придворных императора», – коротко рассмеялся герцог Неторн, снова ткнув пальцем в пергамент, который, по сути, был своеобразным спасением их семьи из-за паутины этого лжеца. Если со мной потом что-то случится, то ему от всего этого уже отмыться не получится. К тому же, судя по этому списку, он отравил только тех, кто действительно мог ему дать хоть что-то. А значит, можно понять главное. Он не будет тратить подобное яд на стране. Если же он все же надумает меня отравить, то этим привлечет к себе излишнее внимание» а Вызвать меня на поединок он также не сможет, так как первым условием этого поединка будет его допрос по поводу этих событий, в присутствии сотрудников тайной службы империи и камня правды. Что-то я сильно сомневаюсь в том, что такой умник на это пойдет. Тем более, что тут после подобного объяснения даже последнему дураку будет понятно что во всем этом именно он и был замешан. Ну, по-другому никак не получится. Хорошо, если ты так решил, возможно, все у тебя и получится. Но тут есть все же один нюанс, про который ты забыл. Коротко усмехнувшись в ответ на кровожадную усмешку сына, глава семьи неторн медленно сложил перед собой руки в замок. «Чего добивается этот паренек, который передал твоей дочери вот этот пергамент? Зачем он это сделал?» К тому же с ним и так связано много странностей. Обратите внимание на то, что мы не знаем главного, куда исчезли те самые бойцы, которые его сопровождали. Наши люди фактически всю столицу обшарили, но найти их так и не смогли. Эти люди как сквозь землю провалились. Сам этот парень иногда выходит из академии, но только в сопровождении принца Георга, молодого графа Юрис и их охраны. Сам он никуда не выходит. Был один подозрительный случай, как будто бы он поздно вечером вышел за пределы Академии, в одиночку. Но я в этот слух даже не поверил. Тем более, что немного позже выяснилось, что этот парень действительно находился на территории Академии и никуда не выходил. Как это произошло, никто не знает. Но кто-то, видимо сымитировал его выход за пределы Академии именно для того, чтобы спровоцировать тех, кто за ним следит. И вроде бы даже кто-то на это попался. Да, отец, я слышал эту историю. Снова усмехнулся герцог, только в этот раз уже не кровожадно, а задумчиво. Кажется, это произошло именно в тот день, когда из столицы Империи исчезли все эльфы вот же странная ситуация. Почти четыре десятка этих зазнаек просто исчезли, как будто их и не было в столице. Причем даже резиденция их посла оказалась пустой. Полностью. Сотрудники тайной службы только руками разводят. Так что в скором времени нам предстоит встретиться с разъяренными эльфами. Если, конечно, эти не сбежали обратно в свое королевство. Да никто никуда не сбегал. В том-то и дело». Тут же нахмурился в ответ на слова своего сына пожилой высокородной дворянин, медленно покачав головой. «Мои люди все проверили. Через ворота столицы город не покидал никто из эльфов. Уж их-то не заметить было бы просто невозможно. Ну ладно. Один пробрался бы незаметно. Ну, двое. Но такая толпа нет. Они точно где-то здесь. Только вот где? И что вообще с ними случилось?» Этого никто не знает, хотя, может, представители тайной службы императора уже что-то и узнали. Возможно, это и была даже их провокация, мы этого не знаем. И поэтому должны быть настороже. Сейчас же я хочу понять, то, чего добивается этот паренек. В прошлый раз он нас спас по дороге в столицу, потом старательно скрылся с помощью гномов из клана «Сумеречных гор». Я уверен в том, что именно они помогли ему покинуть свое отделение банка незаметно для наших соглядатаев. Но куда же они делись оттуда? К тому же потом этот парень оказался на территории академии, пройдя незамеченным мимо всех, кто его искал. Это в принципе невозможно, хотя сами гномы все отрицают. И это меня настораживает. Гномы ничего не делают просто так. Обрати на это внимание, сын. Теперь он решил снова помочь нам, предоставив эту информацию. Зачем? Да, мы ему благодарны и по возможности постараемся вернуть этот долг. Однако сам факт того, что он это сделал, уже должен тебя насторожить. Будь внимателен. А это случайно не связано с тем фактом, что он вовсю общается с молодым принцем? Задумчиво проговорил герцог Ниторн, медленно встав со своего кресла и пройдясь, по кабинету. Может, он выполняет поручение принца Георга? Ну, ты же и сам должен понимать, что паренек-то не глупый. А возможно, сам принц уже понял тот факт, что ему нужно позаботиться о возможных проблемах в будущем. И таким образом сейчас ищет для себя союзников. Такое же тоже может быть. Вполне может быть и такое. Глава семьи медленно опустил свой подбородок на скрещенные руки и задумчиво посмотрел вдаль. «Только мне хотелось бы сейчас постараться избегать все эти интриги. Хотя бы по той причине, что мы не знаем главного. Что задумала императорская семья? Я уже молчу про принцессу Елену. Слишком уж показательная у них ссора с отцом. Если бы они поссорились на самом деле, то император явно мог бы спокойно лишить ее званий наследной принцессы. И тогда все стало бы на свои места. Однако он этого не делает. Почему?» Хотя сама принцесса демонстративно всем показывает свое недовольство действиями императора. С чем это связано? К тому же, не забудь о том, что она все же вышла замуж. Твоя дочь сама рассказывала о том, что принцесса дорожит брачным браслетом. А значит, у нее с ее супругом какие-то особые отношения. Кто он? Почему про него до сих пор ничего не известно? В конце концов, когда мы найдем его и выясним всю эту секретность? «Да, тут слишком много странного». Вернувшись к своему креслу, герцог Ни Торн устало опустился в него и слегка прикрыл глаза. Слухи о том, что он действительно пострадал во время нападения на кортеж, принцессы возле храма получили некоторые подтверждения. Однако сам факт того, что мы никак не можем найти ни его, ни того самого мага-лекаря, который его лечил, уже заставляет задуматься. У меня даже появилась мысль, что мы забыли только об одном месте, где может находиться этот индивидуум. «Ты имеешь в виду Академию магии?» Тут же слегка рассеянный взгляд старого дворянина стал стальным и буквально острым. «Вполне возможно. К тому же, ты не забывай о главном. Там есть свои маги-лекари. Целое крыло Академии не просто так называется лечебным». Я уже молчу о том, какие они опытные и сильные. Если он был в академии, то его могли вылечить там. А мы этих магов-преподавателей не трогали, так что это вполне возможно. Но это говорит о том, что он достаточно молод. Так что теперь нам придется сосредоточить свое внимание на студентах академии. Сейчас там как раз проходит состязание, а у нас будет возможность заинтересовать некоторых из студентов подобным поиском, просто пообещав определенную поддержку. Главное – все сделать правильно. На этом пока и сосредоточимся. А дочери скажи о том, что наша семья в долгу перед этим пареньком уже в который раз, так что пусть постарается наладить с ним отношения» может все-таки и удастся переманить его на нашу сторону. И тогда, даже если произойдет столкновение интересов между членами императорской семьи, он никак не пострадает, он и сам должен это понимать. Не такой уж он и глупец, как кажется на первый взгляд. Если какой-то умник скажет, что этот парень достаточно глуп, Чтобы не видеть элементарных вещей, то я просто рассмеюсь такому наивному индивидууму прямо в лицо. Закончив этот разговор, высокородный дворянин снова задумался. Надолго. В последнее время в столице империи вообще происходило много странного. И сейчас его радовало только то, что он сам ранее никак не поддался на некоторые провокации различных дворян, которые начали стягивать собственные силы в столицу империи. Хотя бы по той причине, что в Нижнем городе, где было проще всего было спрятать своих людей в виде наемных отрядов или бойцов, чтобы те в нужный момент вступили в бой. Если вдруг произойдет что-то вроде мятежа, произошли весьма серьезные беспорядки. Достаточно серьезные, надо сказать, что вылились в кровавую бойню. Когда городская стража просто перестала справляться, император ввел в эту часть города представители легиона, которые достаточно быстро залили эти трущобы кровью и банально прекратили все. Теперь, конечно, там практически никого нет, так, остались единицы из сотен жителей. И вскоре туда набегут новые индивидуумы, которые опять оживят это место. Но только на данный момент все эти силы, которые некоторые дворяне истягивали в столицу, были банально уничтожены, так как не смогли остаться в стороне от происходящего. И некоторые из дворян, которые потратились на наемников, сейчас буквально волосы на себе рвали из-за того, что просто потеряли деньги. Зато семья герцога Ниторн в таких глупостях не участвовала, заранее предусмотрительно опасаясь подобного коварства». «А может быть, все это было специально подстроено?» Все так же, размышляя, тихо пробормотал пожилой дворянин, всего лишь пытаясь осмыслить происходящую ситуацию. А что, так тоже вполне могло быть. Все только по той причине, что император заранее подозревал о возникновении своеобразного конфликта интересов и заведомо подстроил подобные столкновения с помощью той же самой тайной службы империи, выследив тех, кто подготовился и, постаравшись уничтожить их силы. Теперь эти дворяне, оставшиеся без поддержки, будут вынуждены либо надолго затаиться, либо начать активно действовать. А это их просто выдаст. Глупо. Именно поэтому старый герцог и старался держаться в стороне от всего этого, и даже намеревался взять и выдать замуж свою внучку. А что? У этого дворянина, который пытался к ней свататься... Действительно, земли были достаточно удобно расположены, и в данной ситуации при подобном родстве высокородные дворяне могли получить довольно надежную поддержку со стороны и защиту части своих территорий. Вот только теперь при вновь открывшихся обстоятельствах сам высокородный дворянин понимал, что это предложение было своеобразной шкатулкой с двойным дном. Их заведомо пытались ввести в заблуждение. Да, он знал о том, что этот дворянин не так давно стал графом, однако ранее он был бароном из достаточно древнего рода. Вот только сам факт, который четко говорил о его сотрудничестве с эльфами, сейчас заставлял высокородного дворянина изрядно нервничать, всего лишь по той причине, что он не хотел подобного родства так как понимал, что в этой ситуации все может стать куда хуже. Лучше уж обходиться без подобных родственников. Конечно, все это может изрядно разозлить такого дворянина, но выбора нет. Придется призывать его к ответу. В крайнем случае всегда можно будет нанять бритеров, чтобы они либо искалечили, либо вообще убили этого умника. После чего, с учетом отсутствия у него каких-либо наследников, все эти земли просто перейдут в казну империи. И тогда, если даже у семьи высокородных дворяной возникнут проблемы с какими-нибудь из соседей, то эта территория все же будет нейтральной, потому что император в такие дела не вмешивался, да и не мог, в принципе. Вот только сейчас в основном речь шла именно о противостоянии с императорской семьей, Именно из-за того, что многие из дворян хотели бы потеснить семью императора, хотя бы в правах. А это было не так-то легко сделать, особенно с учетом проблем, возникших в последнее время у высокородных дворян империи. Несколько семей которых уже прекратили свое существование. «Да кто же ты такой? Слишком уж хорошо ты все продумываешь, и это странно». Молодая и достаточно красивая девушка внимательным взглядом своих серых глаз проводила уходящего по аллее прочь молодого паренька, одетого в мантию студента Академии Империи, Суран, и имевшего на воротнике значок кафедры артефактурики и алхимии. «Ведь не зря же отец мне настоятельно советовал постараться выяснить про тебя все, что только возможно». По сути, молодая девушка была дочерью герцога Риваули из королевства Анбург. И перед тем, как отправиться в это место, леди Роксана получила от отца весьма серьезные намеки на то, что молодой паренек, которым, как оказалось, интересуются очень многие, был как раз тем самым мальчишкой, который когда-то, несколько лет назад, Спас дочь герцога, когда ее любимый теперь уже прекрасно вымуштрованный конь едва не унес девушку в темный лес. Тогда еще вся эта странная охота, которую пытался устроить ныне покойный принц Александр, сама по себе выглядела весьма странно. И многие из молодых дворян, глупо сунувшихся в темный лес, банально погибли. Вспоминая эту ситуацию, дочь герцога Риваули сразу же ощущала... Очередной приступ страха, который ее тогда охватил. И только странный мальчишка, метнувшийся на перерез, несущемуся в овесь опор и закусившему удила коню, спас ей жизнь. Ее отец тогда искал этого мальчишку, но найти, правда, так и не смог, так как говорили, что он погиб в темном лесу. Хотя сам герцог хотел забрать его к себе, хотя бы в услужение. Все-таки сообразительные слуги, даже если они из дворянской семьи, стоят определенного внимания, и тут ничего не поделаешь. Надо сказать, что отец Роксаны тогда даже расстроился, ведь по сути их семью неблагодарной назвать в принципе никто не мог. И тут вдруг выясняется, что тот самый маг-универсал, которым так заинтересовался даже их сошедший с ума король Кирилл Пятый, являлся тем самым мальчишкой, Юрием Левицким, пропавшим практически сразу после той проклятой охоты принца Александра. Этот мальчишка и еще тогда, в прошлом, когда остановил ее коня, показался очень странным. Однако здесь, внимательно глядя на его независимый вид и весьма предвзятое отношение ко всем окружающим, Она вдруг поняла, что он действительно отличается от всех тех, кого сама Роксана видела ранее. Хотя бы тем самым фактом, что он на все эти титулы особого внимания не обращал. Взять хотя бы представители королевства Анбург. Да, среди них были и другие представители герцогских семейств. Однако, по сравнению с представителями семейств герцогов из империи, они все равно стояли на более низкой ступени – Однако, насколько она поняла из уже услышанных ей слухов, этот парень легко и свободно общался даже с принцем, принцем императорской крови, и этот факт уже сам по себе заставлял ее настороженно относиться к нему. Почему он так легко позволяет себе подобные шаги? Ведь, по сути, сам этот Юрий является беститульным и безземельным дворянином, Так как его земли, насколько ей было известно, а вернее земли его семьи, забрал себе местный граф. То есть этот паренек, кроме того, что имел отношение к дворянской семье, не имел ничего. Вот только сейчас здесь, в столичной академии империи, вокруг его буквально увивались различные высокородные, что и заставляло девушку изрядно переживать. Да, сейчас она могла спокойно миноваться маркизой. И по сути многие из дворян королевства уже пытались к ней свататься, вот только сама девушка никого из них к себе не подпускала. Но не видела она среди них достойных, этот же мальчишка вел себя так, как будто бы общался с Ровней. Сначала это даже как-то оскорбило дочь герцога Ривауля, однако, немного погодя, Роксана поняла, что происходит. И почему этот парень позволяет себе подобные поступки? Все это происходило только по той простой причине, что все эти разумные были вынуждены сейчас с ним считаться. К тому же подозрения ее отца о том, что этот парень действительно больше никак не ассоциировал себя с их родным государством, имели под собой жесткое основание. Как стало известно, этот парень пошел в темный лес, где прожил несколько лет, что, по сути, считалось в принципе невозможно еще до того возраста, когда должен был дать клятву вассалитета хоть кому-то. Но уже только поэтому можно было понять, что он никому и ничего не был должен. А учитывая этот факт, что случилось с его семьей, можно было понять, что у него есть определенные претензии к дворянам королевства Анбург, ведь кто-то же поспособствовал гибели всей его семьи. И этот факт недооценивать было нельзя. Возможно, именно поэтому он и не пытался контактировать со своими, так сказать, согражданами. Ко всему прочему, логика в его словах и действиях все-таки была, так как этот парень прямо указал желающим с ним столкнуться на полигоне на тот факт, что чести им это столкновение не принесет, хотя бы по той простой причине, что в данном случае... Они себя сами опозорят. Именно тем, что выступили против студента младшего курса. И этот факт, что его силы могут быть несоизмеримы с их собственными, в данном случае никого не будет интересовать. Хотя все равно были и те, кто не хотел слушать голос разума. Вот, например, в их группе был один молодой граф, который, видимо, именно для того, чтобы постараться как-то возвысится в глазах молодой маркизы из семьи герцога в Ривауле, очень сильно хотел попытаться столкнуться с этим парнем на полигоне, и буквально при каждой встрече пытался его спровоцировать. То есть, в конце концов, этот паренек заявил, что с удовольствием встретится с этим графом, но только в дуэльном круге и во время дуэли до смерти, при этом с какой-то грустью дав понять, что по-другому сражаться не умеет. Он умеет только убивать. Естественно, что подобный подход к делу слегка ошарашил не только молодого графа, но и других представителей королевства Анбург, банально не ожидавших такого заявления со стороны какого-то простого дворянина без титула и земель, так как парень с ними церемониться тоже не собирался. Он открыто заявил о том, что играть в такие игры, да еще и по их правилам просто не намерен, а такие умники хотели всего лишь спровоцировать его, желая получить возможность столкнуться с ним именно во время магического поединка, и в данной ситуации это играло против их. К тому же сама молодая высокородная дворянка сейчас довольно предвзято относилась к таким утверждениям, и открыто заявляла, что ей такое столкновение интересов было совершенно ни к чему, И этот факт быстро остудил горячие головы таких умников. И все только потому, что семье Риваули этот парень был интересен именно живым и здоровым, а не в виде трупа. Так что сейчас всем этим умникам пришлось сосредоточиться именно на состязании учебных заведений, куда они и приехали. Вот где им было развернуться изо всех возможных сил. Ведь противник им тоже попался достойный, тем более, что представители этой самой Академии Империи также сдаваться не собирались. Несмотря на прямой намек о том, что они хотели было смухлевать, банально подставив вместо себя студента-второкурсника, им сейчас приходилось бороться изо всех возможных сил. И все только ради того, чтобы удержать своеобразную пальму первенства в этом сражении». Также стоит отметить, что их одаренные на самом деле стоили особого внимания. Сама же молодая девушка в таких поединках принимала участие в основном как своеобразный наблюдатель, хотя некоторые из присутствующих могли воспринимать ее больше как какой-то пресс. Взять хотя бы того самого молодого графа, услышав намек дочери герцога на то, что ей плевать на его ухищрение с провокацией этого странного паренька Юрия Левицкого. Он решил показать ей свое мастерство в сражениях со студентами Академии. И надо сказать, что сумел немного удивить своего противника, только вот в первом бою против него вышел не студент столичной Академии Империи, а студент из другого учебного заведения, из одного из соседних королевств. И сразу стоит отметить тот факт, что он был достаточно серьезным противником, так как сразу сформировал защиту, а потом принялся долбить по тому самому графу, который намеревался решить дело быстро, боевыми плетениями малого фаербола, заставляя бестолково метаться по полигону в надежде на то, что противник ошибется». Благодаря тому, что он сделал стену огня в виде защиты вокруг себя, ему было проще защищаться. Ведь такая защита легко могла сдержать атаку не меньше двух-трех малых фаерболов. При этом данный парень не забывал ее регулярно поправлять, добавляя энергию. То есть даже если фактически выпущенные впустую магические плетения молодого графа и попадали в эту защиту, то пользы от этого не было никакой. И так могло продолжаться достаточно долго, но продолжалось до тех пор, пока сам молодой граф полностью не выдохся. И не был вынужден признать свое поражение, хотя ему этого очень сильно не хотелось. Но очередной фаербол, взорвавшийся поблизости и отшвырнувший его тело на стены ограждения полигона, четко дал понять, кто победил. «Да если бы мне под ногу этот камень проклятый не подвернулся, то я бы...» вполне естественно, попытался все-таки оправдаться молодой дворянин, особенно в присутствии дочери герцога. Однако сама раксана прекрасно видела, что сам граф проиграл это столкновение еще до начала, когда вместо того, чтобы также позаботиться о защите, решил попробовать атаковать потенциального противника, что и вылилось в этот балаган, в котором он играл отнюдь неведущую роль. Теперь-то он мог... Говорить все что угодно, только вот оправдывать свои ошибки он в принципе не мог. Это было бессмысленно и по сути бесполезно, хотя даже несмотря на свой проигрыш, все равно пытался показать свое величие. Но из состязаний вылетел, теперь в дело вступили те, кто не так кичился своим родословным древом, а большей силой. Надо сказать, что все эти истории о силе представителей Академии Империи также не были на пустом месте основаны. Именно потому, что представители этого учебного заведения действительно были сильны по сравнению с остальными. По крайней мере, опыта в использовании магических плетений у них действительно хватало, и этот факт приходилось учитывать. Хотя сама девушка в разговоре с тем самым Юрием уже понимала один важный нюанс, который... Открыто касался именно того факта, что среди этих выступающих за Академию студентов были и представители других государств, и не только империи Сурана, и по сути, в будущем они могли бы вернуться на свою родину, против представителей учебного заведения, которого сейчас выступали. В этом и была основная хитрость представителей этого учебного заведения, которую заранее приходилось учитывать. И этот факт немного нервировал дочь герцога Ревауля, ведь она прибыла сюда не просто так. раксана и сама прекрасно понимала, что на территории родного королевства сейчас положение дел было таково, что ее отец, как высокородный дворянин, вполне закономерно и в чем-то даже банально хотел защитить ее от возможных проблем и сложностей, которые могли возникнуть в результате начала гражданской войны. Но, ко всему прочему, были и другие причины, одной из которых была попытка вернуть самого Юрия Левицкого обратно в королевство Анбург. И тут у девушки был полный карт-бланш, если так можно было бы сказать. «Ваше высочество, ваши опасения не сбылись!» Вежливо наклонив голову, стоявший перед наследной принцессой Еленой Разумной принялся докладывать последние новости из Академии магии. Несмотря на то, что представители академии точно хотели попытаться выставить против прибывших из других учебных заведений разумного вашего супруга, у них ничего не вышло. А парень оказался достаточно сообразительным и прямо указал на тот факт, что таким образом они не только оскорбят тех, кто прибудет к ним для этого своеобразного состязания, но и себя самих выставят не с лучшей стороны. Поэтому им пришлось — Отказаться от этой идеи. Сам же ваш супруг на данный момент усиленно занимается учебой, а также довольно часто заходит в банк гномов, по крайней мере раз в месяц точно. И это настораживает. — Ну, в том, что он достаточно умный парень, я не сомневаюсь. Тихо усмехнулась своим мыслям девушка, но потом все-таки сосредоточилась на том, что говорил ее агент, старательно следивший в последнее время за перемещениями Юрия. — А что ты говоришь про гномов? Чего это он так зачистил в банк? Неужели деньги у них в долг брал? Вроде бы Георг мне ничего такого не говорил. А я ведь просила за ним присматривать. — Прошу прощения, Ваше Высочество! — тихо выдохнув. Старый и верный стражник, который уже достаточно давно был телохранителем самой принцессы, так и присматривал теперь за этим молодым пареньком, после чего продолжил говорить, заметив вопросительный взгляд своей хозяйки. Но тут ситуация осложняется не то, что он туда ходит, а именно то, как его там встречают представители банка. Вы когда-нибудь видели, чтобы даже стражники гнома, которые стоят на входе в банк, клонились человеку-посетителю? Да они даже на особ из герцогских семейств никак не реагируют. На представителей семьи императора не реагируют, а тут вдруг голову стали наклонять. Более того, мне странно показалось еще кое-что. Ваш супруг ходит постоянно с пустыми руками. По сути, у него вроде бы ничего в руках нет, однако я подозреваю, что у него при себе имеется сумка путешественника. Так что точно сказать, что именно он туда приносит и оттуда выносит, просто нельзя. Но я заметил, что, например, покупая какие-нибудь ингредиенты для алхимии или артефактурики, вроде и тех самых расходных материалов или каких-то там корней и трав, он их все время прячет. Под мантию. И даже... Кое-кто заметил, у него там своеобразный пояс с карманами. Возможно, это артефакт, вроде сумки путешественника. Кстати, расплачивается он деньгами как раз из этого самого пояса. За пару золотых монет нам об этом рассказали представители того самого трактира и ресторации, где он закупается продуктами. Ко всему прочему, стоит отметить еще этот факт, что он в последнее время, по крайней мере, Пару-тройку месяцев начал старательно скупать копченое мясо разных сортов, а также и соленое в бочках, маринованное, то есть то мясо, которое долго хранится. И тот факт, что мы ни разу не видели, чтобы ему хоть что-то доставляли до академии, свидетельствует о том, что у него действительно есть сумка путешественника и, судя по всему, весьма качественная. Возможно, даже изготовленное из каких-нибудь серьезных материалов или или же древними мастерами. Но куда бы он еще мог засунуть, например, несколько тех же самых свиных копченых окороков? Причем практически всю полную заднюю часть свиной туши. Он даже полностью копченые и жареные свиные и коровьи туши забирает. Зачем и куда? Это мы не знаем. Но такие запасы в прошлый раз он делал именно перед тем, как собирался снова отправиться куда-то в экспедицию. А вот это уже куда интереснее, чем можно подумать на первый взгляд. Услышав про экспедицию, тут же нахмурилась принцесса, сама уже прекрасно понимая, что этот парень ничего просто так не делает. Вряд ли он такие припасы носит в банк гномов. Гномам-то они зачем? А вот тот факт, что он может с ними сотрудничать, сбрасывать со счетов, явно не стоит. Будьте внимательны. Кстати, что там с эльфами случилось? То они всем надоедали, а то вдруг исчезли. Вам хоть что-то известно? В данном случае, ваше высочество, можно сказать одно. Мы не можем определить, куда они делись и по какой причине это вообще произошло. Коротко пожал плечами старый стражник и немного погодя добавил. Дело в том, что в ту самую ночь, когда исчезли эльфы, была своеобразная ложная тревога. Кто-то утверждал, что Юрий в одиночку вышел за пределы Академии. Однако доказательств этому мы не обнаружили, хотя бы по той простой причине, что Юрий в одиночку никуда не выходил, особенно в последнее время. Так что считать его глупцом я бы не стал. Но стоит отметить тот факт, что его походы стали слишком уж предсказуемыми, при этом он не нарушает правила и в одиночку действительно никуда не ходит. Кстати, его воинов, которые его сопровождали из экспедиции и, по подозрениям, людей герцога Ниторн, были мастерами меча, мы так и не обнаружили. Они просто исчезли, словно их и не было. А потом случились эти неприятности в Нижнем городе может они и там были в чем то замешаны, этого точно сказать не получится однако сейчас их искать в городе просто бессмысленно при всем этом эльфы точно в ту самую ночь и исчезли тайная служба империи старательно перепроверила резиденцию пропавшего посла эльфов так как понятно что от эльфов скоро прибудут возмущенные петиции о том что куда то исчезли их представители однако нам не это важно важно то что это пытались связать с вашим супругом. Однако мы точно знаем, что он Академию в тот вечер не покидал. Для него это было неестественно. К тому же, якобы он один ушел куда-то в переулке Верхнего города. Я больше склоняюсь к тому, что это была какая-то игра тайной службы империи Возможно, вашему отцу просто надоели выходки эльфов и он решил их спровоцировать. Чуть ли не все, кто интересовался вашим супругом, тогда переполошились. а Вот только все оказалось впустую, только эльфы исчезли. Видимо, их очень заинтересовал ваш супруг. Их активность в академии тоже была излишней. Часть пыталась подобраться к вашему брату, а часть — к Юрию Левицкому. Однако, когда случилась эта ложная попытка выйти за пределы академии, а в том, что это была ложь, я точно уверен, Так как ваш супруг в это время находился в своем коттедже на территории общежития академии именно эльфы всем своим составом группы бросились его преследовать, где и исчезли. «Так ты думаешь, что это дело рук моего отца?» — тихо усмехнулась Елена, медленно покачав головой. «Ну что же, это вполне похоже на старого графа Рейха. Этот старый ублюдок еще не такие провокации может устраивать». «И, видимо, эльфы попались. Где они могут сейчас находиться, мне совершенно не неинтересно и неважно. Важно для меня именно то, что они пытались преследовать Юрия. Кстати, что по его поведению? Были ли у него в последнее время приступы головной боли? У вас что-нибудь есть по этому вопросу?» «В данном случае, ваше высочество, могу констатировать тот факт, что приступы у него прекратились». Задумчиво выдохнул бывший телохранитель, а теперь фактически тайный агент принцессы. Однако могу сказать, что он все еще не расстается с той самой тростью. Иногда замечали, что он останавливается на месте, словно задумавшись, и опирается на эту трость, словно обвисая всем своим телом. Возможно, это своеобразное проявление головных болей. Точно сказать невозможно, а пара попыток подослать к нему магов-лекарей ни к чему не привела. Мы знаем, что маг-лекарь, курирующий кафедру лекарств и академии, сам пытался его осматривать. И результат был не совсем утешительным, но я могу сказать одно. Кажется, что сейчас его состояние немного стабилизировалось. «Меня не устраивает слово «кажется». Тихо проговорила принцесса, внимательно посмотрев на телохранителя, который тут же виновато опустил голову. «Мне нужны факты, поэтому по возможности уточните эту информацию. Мы не должны упустить того самого момента, когда ситуация перейдет за определенную грань. Иначе будет поздно ему помогать. Я не хочу, чтобы он превратился в сумасшедшего или вообще умер. К тому же присматривайте и за Георгом. Не забывайте, все-таки он мой брат». Дураков хватает. Мне хватит и тех, которые пытались устроить провокацию моему брату, чтобы лишить его любой поддержки после того, как папочка объявил меня наследной принцессой. Идиоты. Но какие же все-таки кругом идиоты? Неужели им было непонятно, что я никогда бы не пожелала нанести вред своему брату? Прошу прощения, Ваше Высочество, но в данной ситуации люди больше думают эмоциями, чем головой. Воспользовавшись моментом, я решил высказать свое мнение старый телохранитель. Могу сказать одно. Сейчас многие из дворян все еще продолжают обсуждать ваш разрыв между вами и братом. Поэтому они сейчас старательно выжидают. Любой намек подтолкнет их к активным действиям. Поэтому я бы рекомендовал вам... «Побывать самой на этом состязании между различными академиями. Кстати, это будет повод попытаться увидеться и с Юрием. Если вы так захотите, то заодно и с братом увидитесь. Что касается эльфов, я знаю только то, что их в городе никак найти не могут, а за пределы столицы они точно не выезжали. Возможно, их останки потом могут найти где-нибудь в Нижнем городе» если они пытались там спрятаться по какой-либо причине, а может просто проходили через Нижний город, когда там бойня началась. Сейчас уже поздно что-либо уточнять, но тех, кто мог хоть что-то знать, живых там не осталось. Ладно, идите занимайтесь дальше этим вопросом, присматривайте за Юрием и позаботьтесь о том, чтобы я знала максимум информации. Все же, отпустив верного слугу, принцесса снова задумалась, что же все-таки там происходит и почему ты так часто ходишь в гномий банк? За деньгами? Или тебе от них еще что-то нужно? Беспокойство о высокородной дворянке было вполне понятным и даже закономерным. Хотя сейчас и не велись особо активные поиски ее супруга, а браслет на ее руке... Многие воспринимали как своеобразную данность традиция. Сама принцесса Елена не расслаблялась, так как понимала, что в скором времени могут найтись те, кто поймет, где именно нужно искать ее супруга. И тогда активные поиски начнутся именно на территории Академии. Радовало ее в этой ситуации только то, что Юрий не носил на руке браслет. И по сути... Попытаться каким-то образом обнаружить у него такой признак брачного союза с принцессой просто не получится. Но при этом не стоит забывать еще о том факте, что легенда о том, насколько тяжело пострадал ее супруг, может быть совершенно случайно, каким-нибудь умником связано с состоянием Юрия. И тем фактом, что именно с того самого времени, как все это и произошло, он ходит с тростью и жалуется на головные боли. Также не стоит забывать и о том, что его осматривала и пытался лечить главный мак лекарь Академии. Это тоже был очень важный момент, поэтому ей и нужно было относиться к происходящему достаточно серьезно. Конечно, ее немного беспокоил тот факт, что те самые представители эльфов исчезли в неизвестности. Однако принцесса тоже склонялась к мысли о том, что в данном случае это дело не обошлось без участия тайной службы императора. Слишком уж все это было как-то своевременно. Сначала произошло ограбление гильдии магов, что само по себе настораживало. Потом исчезновение казначея и архимага Ориона, того самого могущественного мага, который представлял определенную угрозу для семьи императора. В последнее время этот старикашка начал слишком уж пытаться продвигать свои интересы в империи, поэтому даже сама Елена вздохнула с облегчением, когда этот старик просто исчез в неизвестности. Более того, когда даже совет магистров чуть ли не в открытую обвинил старого архимага Ориона в том, что это он участвовал в ограблении гильдии магов империи, фактически утащив куда-то в неизвестность всю сокровищницу этой организации. А немного погодя случилась и эта странность с исчезновением альфов. Нет, тут явно был замешан тот, кто играл на руку представителям императорской семьи. Если бы Елене сейчас этого бы не хотелось, но ей приходилось признавать тот факт, что польза от таких действий со стороны тайной службы империи точно была. По крайней мере, заниматься своими интригами теперь приходилось только против дворян Империи и придворных Императора, и не приходилось распылять свое внимание на несколько сторон сразу, как было ранее, ведь раньше ей приходилось ожидать удара как со стороны эльфов, так и со стороны представителей гильдии магов, не говоря уже про дворян, и это было очень тяжело». Сейчас же, по крайней мере, две эти стороны были выбиты из противостояния. Да, она прекрасно понимала, что эльфы долго не будут ждать, и скоро появятся их представители, которые явно постараются обвинить в случившемся с их представителями именно императора. Разве что есть ли еще один вариант, про который совершенно случайно услышала сама принцесса от придворных императора, живо обсуждающих эту странную ситуацию, связанную с исчезновением всех эльфов, включая даже посла и вещей из резиденции посланников королевства эльфов. Тогда прозвучало весьма интересное утверждение о том, что эльфы могли просто устать от предвзятого отношения императора и банально решили сбежать прочь из столицы, всего лишь отправившись в свое родное королевство, но как они могли незаметно для всех взять и покинуть столицу империи не говоря уже о самом путешествии в сторону границы империи и королевства эльфов? Незаметно такой отряд проехать в принципе не мог, и это заставляло задуматься. Так что сейчас даже сама принцесса прекрасно понимала, что, скорее всего, все это странное стечение обстоятельств говорило именно о том, что эльфам помогли исчезнуть. И большая часть подозрений сходилась именно на участие в этом деле именно представителей императорской тайной службы. То есть они могли действовать только по приказу императора. Однако, чтобы разобраться в этой ситуации, Елене нужно было задать пару вопросов, как старому графу Рейх, так и собственному отцу. Но сейчас девушка не собиралась идти на подобное, так как в этой ситуации банально сама себя ослабит. Сейчас же у нее конфликт с отцом был в самом разгаре, и она никак не могла простить императору того, что он попытался сделать. Хотя даже ее соглядатые из Академии магии докладывали о том, что все те, кто раньше излишне старательно проявлял желание взять под свой контроль Юрия, на данный момент банально отодвинулись и чего-то выжидают. Возможно, император все-таки понял свою ошибку. Тогда почему он не прислал гонца к Елене, чтобы переговорить с ней наедине обо всей этой ситуации, а ведет себя так, как будто бы ничего не изменилось? Это странно. «Да еще и гномы эти!» Вспомнив об этих низкорослых индивидуумах, принцесса с большим трудом сдержала вздох разочарования. Она действительно не понимала излишнюю активность Юрия в общении с этими коротышками, тем более что она прекрасно понимала, что представители этого народа никогда и ничему не будут делать себе во вред. Это знали все, это была фактически прописная истина, Поэтому можно было понять, что они общаются с Юрием не просто так, а эти приметы, которые успел заметить ее верный слуга, постоянно преследующий Юрия во время его прогулок по городу, чтобы гномы, которые когда-то служили в сотне рыжебородых, кому-то кланились. Да такое в жизни быть не может, нет, вообще-то может. Если этот разумный, перед которым они склоняют голову, на самом деле является тем самым королем подгорного королевства. Вот перед ним они голову могут склонить. Говорят, что перед своим погибшим товарищем тоже могут склонить голову, перед своим командиром, но не более того. Вот три варианта, когда гномы, являющиеся подобными элитными бойцами, позволяют себе такой шаг. а тут может ему все это просто показалось задумчиво выдохнула девушка все еще пытаясь осмыслить эту ситуацию ну да скорее всего так и было просто показалось но не могли гнома перед каким то безземельным и беститульным дворянином голову склонять это само по себе вызывает какие то странные ассоциации сомнения девушки тут же повлияли на ее ход мыслей поэтому она отмела гнома в сторону возможно он действительно ходит туда за деньгами, но откуда он их берет неужели пытается взять в долг у гномов это было бы можно а может он через гномов связывается с тем у кого есть его магический договор и тот присылает ему деньги вот это больше похоже на правду, а значит принцессе нужно позаботиться о том чтобы к концу обучения юрия она точно знала все что только возможно об этой ситуации Однако девушка еще не знала о том, о чем, узнает, едва попытавшись посетить Академию. Добрые люди тут же ей нашептали, что Юрием заинтересовались представители других государств. Хотя это вроде бы и не было новостью, но в этот раз речь шла о других людях. О тех самых, что приехали на состязание в Академию. А одна из них, являющаяся дочерью какого-то там герцога из родного Для этого парня государство было особенно настойчивой, так как она несколько раз встречалась с ним и пыталась о чем-то переговорить. И это буквально разозлило принцессу, еще бы. А вообще-то у него жена есть. Да, возможно, сейчас они не особо ладят, но в семейной жизни и не такое случается. Именно поэтому она и хотела взять тело в свои руки как можно быстрее.